Глава 10. На следующее утро наш отряд погрузился на два уцелевших корабля и отправился в сторону одной из дальних деревень, которой повезло уцелеть. Всю ночь после прибытия из джунглей мы с наставником были заняты. Требовалось сохранить то, что мы добыли в своем первом выходе. Тушки тварей, которых мы притащили с собой, тоже требовалось разделать. Причем наставник этим занялся самолично. Ему только одна из лекарок помогала, так как ей были нужны для своих дел некоторые ингредиенты. Остальных он даже не подпускал. «Наставник», — подошел я к учителю, «вы обещали мне рассказать, для чего нам нужны эти личинки». «Самому догадаться тяжело», — ответил Архимаг. «Яда из них будем делать». «А той магессе, из-за которой мы сюда отправились, что нужно?» «Яд из этих личинок и нужен». Даже удивился моему вопросу наставник. «Думаешь, что я просто так в первую очередь за ними пошел?» «Для чего нужны все эти яды?» – полюбопытствовал я. «Мне это было на самом деле интересно. Мой наставник проявлял наибольшую заинтересованность ядовитыми животными и насекомыми. Даже решил рискнуть и забрать с собой в крепость хищников, которые на нас напали. А ведь это могло плохо кончиться». Мы и так едва успевали дойти до города, а еще немалый груз прибавился. К тому же за нами оставалась дорожка из крови, по которой и могли нас догнать другие хищники, особенно если бы не пытались попробовать ее на вкус. Она же тоже была как сильно действующий яд. Тот настой, который мы недавно варили из личинок, нужно отдать Магессе, которая тебя лечила. Только не весь. А то боюсь, что она помрет от счастья. Его можно много где использовать. Даже про отравление не говорю. Хотя для солдат это может быть отличным оружием. Его как-то в битве использовали еще во время становления империи. Очень удобно. Наносишь на клинок, и любая царапина убивает противника. Кончики стрел тоже смазывали. Только тут не все так просто. Идиотов хватает. Поэтому и свои люди гибли поэтому решили их больше не использовать, а давать только подготовленным людям, у которых руки из нужного места растут. Наставник снова начал злиться. Видимо, вспомнил про смерть одного из наемников. А еще для чего? Постарался я отвлечь архимага, чтобы он окончательно не разозлился и не послал меня куда подальше. Попытка отвлечь оказалась удачной. Один известный оружейник, который кует оружие на заказ, тоже с радостью купит такой настой, потому что ему известен рецепт, с помощью которого качество стали становится намного выше. Правда, мне самому этот рецепт не знаком, но о том, что он существует, знаю наверняка. А вам он зачем? Опыты, ученик. Любой уважающий себя маг проводит их и мечтает сделать что-то новое. Ты пока еще глуп, И многого не понимаешь. Тебе вон по девкам побегать, да силу набрать за радость. Но к старости твои жизненные приоритеты изменятся. На этом материке всех животных можно использовать в чем-то. Поэтому сюда и едут, чтобы обогатиться. Едва только мы вернемся домой, как к наемникам прискачут все заинтересованные люди. Так мы и беседовали с наставником всю ночь, пока он работал. Учитель больше не злился. С охотой отвечал на все мои вопросы. Видно, я отвлекал архимага от усталости своей болтовней. Охранники с любопытством слушали наш диалог. Никто из них не промолвил ни слова за всю ночь. Само собой, едва мы только погрузились на корабли, как сразу же завалились спать. Наемникам в плане сохранения своих находок было гораздо легче, поэтому им удалось выспаться, а вот мы этим похвастаться не могли. Корабли плыли до вечера. За это время ничего серьезного не случилось. Только одного из матросов какое-то насекомое покусало. Но лекарки быстро его поставили на ноги. Поэтому можно было считать, что ничего не было, что несказанно радовало нашу команду. Среди наемников даже поползли слухи, что это я приношу им удачу. Об этом мне рассказал десятник, который наслушался таких разговоров на палубе. «Многие помнят, как ты шамана убил», — сообщил он мне с серьезным видом. «Вроде взрослые люди, а болтаете неизвестно что», — со смехом ответил ему я. «Сейчас никто не гибнет, потому что мой наставник продумывает каждую мелочь, только и всего. А вы выдумываете неизвестно что. Ты не знаешь, куда мы сейчас движемся? Что потребовалось Архимагу?» Сотник говорил, что нужно какие-то корни собрать, на этот раз даже не ядовитые. Но тоже дорогие. А что, их поблизости не было? Нет, по крайней мере, пока их не находили ближе к городу. Тут же уже все изучено. Многие места давно известны. Вот их в основном и посещают, такие как мы. Господин Рагон хотел было в прошлый раз углубиться дальше в джунгли, чтобы найти что-то новое. Но после участившихся нападений и потерь отказался от этой мысли. Возможно, в этот раз он опять захочет пойти на поиски нового. В деревне, в которую мы прибыли, нас встретили без особой радости, но и враждебности не выказали. Управлял в ней крепкий мужчина, барон, который и стал размещать гостей по домам, сложенным из камня. Теперь я понял, как им удалось выжить в таких условиях. Если не брать в расчет магов, то это небольшое поселение и люди смогут с трудом взять». Слишком она расположена удачно, на утесе, окруженном с трех сторон обрывами. Подхода к ней было всего два. Один можно было даже в расчет не брать, так как это была тропа от океана, очень узкая. По ней мог всего один человек идти, а хищникам подниматься будет совсем неудобно. Да и перед этим нужно было найти спуск к морю, и не только его. Без особой нужды звери на открытую местность не выходят, это закон. Теоретически можно было атаковать со стороны джунглей, только и там штурмующие упрутся в крутой склон, по которому идти не каждый сможет, а потом еще и стена с защитниками. Нас разместили в большом доме барона. Под словом «нас» я подразумеваю магов. Дворян больше не было, а остальных приютили местные жители. Удивительно, но тут даже вино было приличное». Оказалось, что в этой деревне умудрялись заниматься сбором фруктов. Это было возможно, если не заходить далеко в джунгли, а заниматься подобным вдоль склона, к которому хищники не подходили. Что касается разных ядовитых насекомых, то тут имелись умельцы, которые знали, как от них защититься не хуже моего наставника. Семья местного хозяина жила тут три поколения. Видно, здорово они разозлили императора, рассослали на такой длительный срок. Мне уже было известно, что ссылают сюда на определенный срок, причем сразу всю семью. А в редких случаях даже воинов следом отправляют. Самый большой срок ссылки, о котором знал мой наставник, был 400 лет. Радушному хозяину придется отбывать тут 200 лет. Точнее, не ему, а всей его семье. Конечно, начал этот срок отбывать еще его дед. А вот он надеется, что вскоре вернется в империю к нормальной жизни, хоть и ни разу ее не видел. Барон, несмотря на место, в котором вырос, был весьма образованным человеком. Много читал, судя по его рассказу. Да и речь у него была правильная. На самом деле, на материке было не принято спрашивать о том, за какие прегрешения сюда сослали. Но вот дворянин сам поднял эту тему. «Мой дед заморался в покушении на императора», — сообщил он присутствующим. «Насколько я знаю, он был причастен к нему только косвенно, а прямого отношения к этому грязному поступку не имел», — говорил аристократ с моим наставником громко, так что все присутствующие слышали. Мне же тем более было все известно, так как архимаг уселся рядом с хозяином, точнее его туда посадили, а меня уже он посадил рядом с собой чем вызвал недовольство остальных магов, но возражать никто не стал. «Я слышал об этом покушении», — сообщил учитель. «Вашего покойного предка сыграли в темную, но император больно зол был, вот и наказал всех хоть немного причастных. Вам, уважаемый барон, очень сильно повезло, в отличие от остальных зачинщиков. Их семьи оказались на плахе, даже дети». Причем главы умирали долгой и мучительной смертью. Знаю, вздохнул аристократ, он сейчас зол на нас, вы случайно не в курсе этого. Да как вам сказать, произнес рагон, отхлебнув из кубка. Сейчас у правителя другие заботы. Он о вас не вспоминает. Только недавно прошла война, в которой погибло множество людей. Едва смогли Вадагов остановить, даже другие расы выступили на нашей стороне. Вот как! — удивился барон. — Большие потери, значит? — Как вы считаете, если я отправлю прошение о помиловании, он меня простит? — Не знаю, — улыбнулся учитель. — Все возможно. Людей сейчас мало. Так может, вы замолвите за меня слово, а я в долгу не останусь? Разные растения с этих земель до сих пор ценятся в империи, а у меня есть запасы, из которых я смогу оплатить вашу услугу. «Я подумаю о вашем предложении и отвечу, когда вернемся из джунглей. Вы только свою семью хотите вывести отсюда?» «Нет», — возмущенно произнес дворянин. «Я его даже немного зауважал. Не собираюсь бросать людей, которые пошли за мной. Лучше тут останусь. Учитывая, что тут живет около 500 человек, то придется ему много кораблей нанимать. Ведь нужно еще и имущество вывести. Иначе придется людям все начинать с нуля на новом месте. А это тяжело. Больше за столом эту тему не поднимали. Барон высказал свою просьбу, а наставник его услышал. Думаю, что архимаг все-таки замолвит словечко, и император одобрит возвращение ссыльных. На самом деле сейчас империя слаба, а люди нужны. С другой стороны, могут и отказать, так как не захотят терять неизведанные земли. Ведь может получиться так, что и другие обратно проситься начнут. Впрочем, неугодных властям всегда было в достатке, поэтому найдется, кого сюда отправить. Барон нам выделил целых двух сопровождающих, причем оба были из лучших. Постоянно самостоятельно ходили по джунглям вблизи своей деревни. Даже несколько раз предупреждали о возможном нападении зверя. Выдвинувшись рано утром, на этот раз нам придется заночевать в джунглях. Впрочем, судя по словам проводников, имелось место, где можно отсидеться в относительной безопасности. Особо окружающий пейзаж не изменился, но пришлось гораздо чаще браться за мечи и прорубать себе путь в кустарниках. Тут люди ходили гораздо реже, как и крупные хищники, поэтому и троп было меньше. Примерно за полдня мы дошли до нужного места и приступили к работе. На этот раз мне не приходилось самому ничего делать. Только и крутился около наставника, который обходил место раскопок и давал советы наемникам. Ничем примечательным эти корешки не отличались. В них не было яда, но были целебные свойства. И не только они. Рагон рассказал, что эти растения стали возить в империю одними из первых. И их успели изучить и применяли во многих отраслях. «Если они такие полезные, то почему их в империи не выращивают?» – полюбопытствовал я. «Потому что не получается», – ответил наставник. «Много растений хотели у нас выращивать. Да ничего из этого не вышло. Они магические. Скорее всего, поэтому и не приживаются. Сам же видел, какие тут жгуты гораздо толще, чем у нас. Скорее всего, они и дают прорастать таким растениям». — Единственный, кто смог хорошо прижиться на территории империи, — это гархи. Больше никто. Хоть и пытались в специальных питомниках выращивать многих полезных нам зверей. — Зато авантюристам разным раздолье, — улыбнулся я. — Если бы смогли выращивать и у нас подобное, то на неизведанный материк и приплывать бы перестали. — Сомневаюсь, — ответил наставник. — Дело в том, что если не мы будем сюда плавать то найдутся другие. Только вот императоры не оставляют надежды освоить этот материк. Это было бы замечательно, особенно для магов. Почему? Потому что тут гораздо чаще маги появляются, пояснил архимаг. Намного чаще. Видно, и на это сильные потоки сказываются. А их тоже в школу на учебу увозят, спросил я. Да, раз в четыре года сюда прибывают корабли и забирают одаренных а местные не возмущаются, что у них детей отбирают. Нет, да к тому же, если рождается сильный маг, то семью могут переселить обратно в империю в обмен на службу императору, хорошего мага. На этот раз в процессе сбора никто не пострадал. Наемники не отлучались по нужде, не засовывали свои руки куда не следует. В общем, все обошлось. Два проводника, пока мы рылись в земле, носились вокруг нас под джунглем, высматривая возможную опасность. Отчаянные парни. Уже ближе к вечеру они вернулись и потребовали, чтобы отряд закруглялся, так как требовалось двигаться дальше, чтобы до ночи успеть добраться до безопасного места. Пара часов марша по джунглям, за время которого пришлось оказывать помощь нескольким неудачным наемникам, и мы на месте. Трех наемников покусали насекомые. Причем один остался в живых только благодаря тому, что шел рядом с Рагоном. А один вообще умудрился сломать ногу и выслушал о себе много всевозможных оскорблений. Сначала от мага, потом от сотника, а потом и от десятника. В общем, все руководство отметилось. Я даже нисколько не удивился, в отличие от большинства наемников, когда увидел, куда нас привели провожатые. Это был древний и заброшенный город. Причем заброшен он был не одну сотню лет назад, судя по развалинам. Несмотря на это, имелись тут и сохранившиеся постройки, в одну из которых мы зашли. Видно, наемники расслабились, ведь на нас никто не нападал или просто от усталости потеряли бдительность. И за это едва не поплатились. Из темноты помещения вырвались сразу несколько гархов, которые сразу ломанулись в атаку на непрошенных гостей. Хищников было всего лишь десяток, но вот бились они отчаянно и даже не помышляли о том, чтобы просто сбежать. Эта бессмысленная атака окончилась для них печально. Наемники быстро реализовали свое большинство и порубили опасных тварей. Впрочем, двоим пришлось оказывать помощь, раненых было бы больше, если бы маги сходу не вступили в бой. Проходя по улице заброшенного города, никто не расслаблялся. Да и дорога давала сбиться ближе друг к другу. Поэтому сразу удалось организовать оборону. Два десятка наемников, быстро соорудив факелы, отправились в темноту помещения. Вскоре оттуда начали раздаваться жалобные визги. И так было понятно, почему эти гархи так дрались. Тут у них был выводок щенков, а это были кормящие мамаши, судя по соскам. Услышав скулежь щенков, Я метнулся следом за наемниками. Так и думал. Они без зазрения совести рубили мелких зверьков мечами. «Зачем?» – заорал я, увидев такое безобразие. «Что зачем?» – спросил один из наемников, уставившись на меня. «Убиваете щенков зачем? Совсем идиоты!» Наемники продолжали переглядываться. Видно, мое негодование было им непонятно. «Предлагаешь этих тварей отпускать?» — спросил наставник, который зашел в помещение следом за мной. — Да поздно уже, — буркнул я. — Их же приручить можно было. Лучшего помощника в лесу не найдешь. — Приручить? — захохотала одна из лекарок. — Вы себя, господин барон, самым умным считаете, что ли? Или думаете, что этим никто до вас не пытался заняться? — Считаю самым умным, — огрызнулся я. «Это более крупных щенков, может быть, невозможно приручить. А эти совсем маленькие. Думаю, что стоило попытаться». А, махнул я рукой. «Все равно уже всех убили. Вредители». Магесса снова расхохоталась. Видно, мое негодование выглядело смешно со стороны. «Хватит ржать, как лошадь!» — резко оборвал ее Архимаг. «Вон тот щенок еще живой вроде. Давай, попробуй его приручить». «Действительно». Один из щенков еще шевелился. Его тоже мечом ударили, но не добили. На левом боку виднелась серьезная рана. Быстро схватив его, подошел к наставнику. «Господин учитель, можете залечить?» «Тут, похоже, кишки разрезаны». «Сам принялся за приручение, сам и лечи», — хмыкнул наставник. «Вы тоже нос в это дело не суйте», — обратился он к трем лекаркам. «Уже все собрались в помещении». Чуть не сплюнув под ноги архимагу с досады, я сам приступил к делу. Само собой, заклинание для лечения таких ран я уже изучил, но вот применять мне его еще не доводилось, к тому же кишки щенку располосовали основательно. Несмотря на все трудности, я справился. Щенок выжил, только был крайне слаб. Конечно, регенерация у гархов была отменная, но не при таких ранах. Все присутствующие с ухмылками наблюдали за моими занятиями, только я не обращал на них внимания. Мне на самом деле хотелось приручить такое необычное животное. Само собой, о том, что такие попытки предпринимались, я знал, как и об их неудачах. Слишком это было самолюбивое животное, признающее только силу, но и пытались приручить уже относительно взрослых особей, которые уже вылезли из своих нор. О таких мелких ничего не слышал. Дело в том, что во время родов эти хищники уходили далеко в лес. Там растили свое потомство. И только после этого они начинали бегать на охоту со всей стаей. Трудно сказать, сколько было этому щенку. Глаза уже открылись. Да и зубы заставляли хорошо подумать, прежде чем кормить его с руки. Думаю, что мясо уже ему давать можно. Впрочем, выбора у меня особого и не было только мясо и рыба. «Сегодня нужно быть предельно внимательными», сообщил один из провожатых. «Неизвестно, далеко ли стая гуляет, а после гибели своего выводка они явно захотят поквитаться». «Ого», хмыкнула Магесса, «съедят нас всех, кроме господина барона». «Уберитесь тут», скомандовал сотник своим подчиненным, после чего стал назначать дежурных на ночь. Костры разводить не стали, решили прямо так спать. Только наши провожатые ушли в джунгли, пообещав предупредить, если гархи прибудут. Интересно, как у них это получится сделать? Я прекрасно помню, как эти твари могут тихо передвигаться. Положив своего питомца около своего спального места, я вышел на улицу. Хотелось поговорить со своим учителем. Слишком много вопросов у меня к нему возникло. Господин наставник, а откуда тут эти строения появились, поинтересовался я? Он как раз в это время осматривал какую-то скульптуру, лежащую на земле. «Люди построили», — ответил он. «Те самые, которых сюда императоры ссылали?» «Что-то сомнительно. Да и говорили мне, что так далеко от берега поселения не строили». «Ты что от меня услышать хочешь?» — начал злиться Архимаг. «Говори прямо. Просто интересно узнать правду. Почему отсюда люди вообще ушли? Этим развалинам много лет». И судя по тому, что стена неказистая, то получается, что не от зверей ее строили, а скорее как дань обычаю. Дань обычаю, задумчиво повторил наставник. Мало кто знает, что тут случилось на самом деле. Хоть и предположений множество. Само собой, раньше тут жили. Но даже в личной императорской библиотеке я ничего не нашел. А искал. Хорошо искал. Только все без толку. А вы сами что думаете? просто интересно узнать для расширения кругозора. Интересно, ты иногда говоришь, ученик, я думаю, что тут война прошла, кровопролитная, раз столько людей погибло. По сути, природа обратно свое вернула. На самом деле, по словам наших ученых, не все местные зверюшки являются созданиями магов. Встречаются и созданные богами или природой. Как хочешь, так и считай. А много тут таких развалин? Немало. Кстати, в некоторых из них можно найти много интересного. Не в таких, конечно, а в тех, которые расположены ближе к центру материка. Одному крупному отряду, который послал сам император, удалось забраться довольно далеко. В рассказанное ими верится с трудом. Такое ощущение, что люди просто убегали из этих мест. Бросали все и убегали. А воевали друг с другом или с другими расами? Да откуда я знаю? Может, гражданская война была. Может, и друг другу глотки перегрызть захотели. Какая разница? И вообще, тебе-то это зачем? Других забот мало. Так давай я найду. Сами же постоянно твердите, чтобы я старался изучить как можно больше. Ладно, махнул рукой на меня архимаг, как будто отгонял назойливую муху. Будет время, я постараюсь подготовить тебе материал, в котором сказано, что известно об этом материке. Может и правда в жизни пригодится. Ты молодец, что не боишься меня расспрашивать. Все, не мешай мне. Думать буду.